Для моего романа, как и для бразильского романа вообще, характерна вера в народ и его судьбу. Как другие мои произведения, эта книга «За будущее и против прошлого» Жоржи Амаду. «Тайная, волнующая история» пережитая Донный Флор, почетной преподавательницей кулинарного искусства и ее двумя мужьями. Первым по прозвищу Гуляка, вторым аптекарем по имени доктор Теодора Мадурейра или «Страшная борьба между духом и плотью». История эта рассказана Жорже Амаду, народным сочинителем, обосновавшемся в городе Салвадор, в бухте всех святых, в квартале Рио-Вермельо, по соседству с площадью Сант-Ана, где обитает яманджа повелительница вод. Бог Толстый. Откровение гуляки, сделанное им по возвращении Салвадора из-за мира. «Земля голубая!» заявил Гагарин после первого полета в космос. «Каждые вещи свое место, и каждая вещь на своем месте!» Надпись на стене в аптеке доктора Теодора Мадурейры. «Ах!» вздохнула Донна Флор. Дорогой друг Жоржа Амадо, если говорить откровенно, то мой пирог из маниоки не имеет определенного рецепта. О том, как его готовить, мне рассказала Дона Алда, жена Ринато, который работает в музее. Однако прежде чем я научилась вопекать его как следует, Мне пришлось немало повозиться. Впрочем, кто же научится любить, не любя, или жить, не прожив жизни? Можно испечь два десятка пирожков из маниокового теста. А если пожелаете, то и больше. Но посоветуйте до низелии испечь сразу один большой пирог. Дона Зелия, жена Жоржи Амадо. Он всегда приходится всем по вкусу. Даже они оба столь непохожи друг на друга. Только в этом сошлись и обожали пирог из маниокового или кукурузного теста. Только ли пирог? Ах, Сео Жоржи, не бередите не бередите мои раны. Сэо, сокращенная форма от сеньор, употребляется обычно в простонародье. Сахар, соль, тертый сыр, сливочное масло, кокосовое молоко и мякоть кокосового ореха, необходимы и то, и другое, как говорил мне один сеньор, пишущий в газетах, почему сердцу человеческому мало одной любви. И оно всегда ищет вторую. И класть следует все по вкусу. Ведь у каждого свой вкус. Один любит посолонее, другой послаще. Не правда ли? Все это хорошенько размешать и сунуть в раскаленную печь. Думаю, что вы меня поймете, Сео Жоржи. Поэтому шлю вам не рецепт, а только записку. И пирог. Если он вам понравится, скажите. Как поживают ваши? У нас все в порядке. Купили еще один пай в аптеке. Сняли на летний сезон дом в этопарике Очень комфортабельный. Что касается остального... Вы знаете, что я имею в виду? То тут, как говорится, ничего не поделаешь».